Глава 10. Путь наверх. Со смотровой башни Олимпийского стадиона открывается прекрасный вид на Хельсинки. Парк с живописными озерами, жилые кварталы, широкая чаша спортивной арены. Глафира Мезенцева поднимается по лестнице, тяжело дыша. Она уже не рада, что он назначила встречу с Шилли именно здесь, из одной любви к эффектам. Глупо, надо было встречаться в рыбном ресторане и заказывать лобсеров. «Пусть начальство платит, как раньше ей это не приходило в голову». Впрочем, раньше она побаивалась Шилле и не хотела его раздражать. Но теперь-то у нее все козыри в руках, нечего церемониться. Стадион и высоченную тонкую башню над ним финны строили всей страной, собирая деньги, обсуждая проекты. Они готовились принять Олимпийские игры в 1940 году. Вместо Токио японцы тогда всерьез взялись за Китай, им было не до спорта. А затем мировая война покатилась по странам, Гитлер и Сталин делили границы Европы, Англия и Америка отжимали у конкурентов колонии и торговые пути, Олимпиаду отменили. И только сейчас, в 1952 году настырные финны добились своего. И фотографии их стадиона теперь красуются на обложках всех мировых газет. Глафира остановилась на верхнем пролете башни, успокаивая дыхание. Всё, вот уже смотровая площадка. Стёкла ограждения приоткрыты, ветер треплет волосы и шарф. Шилле в клетчатом плаще стоит, глядя в сторону залива, держит в руки шляпу. Группа туристов, какие-то пёстро одетые азиаты, глазеют по сторонам, делают фотографии. «Для чего вы устроили этот цирк? Крысы, паника, срыв пресс-конференции. Теперь вас разыскивает полиция?» У Шилли неприятный сиплый голос в раздражении, звучащий будто клекот. на затылке проглядывает лысина. Глафера думает, неужели когда-то она была до дрожи страстно влюблена в этого самодовольного болвана? Вот ты идиотка! «Наплевать, в полиции давно знают, что я всего лишь сумасшедшая старуха, эмигрантка из бывших, ненавидящая советы. Дело замнут. мнут!» Шилли помолчала. «Надеюсь, это имела смысл. Вы получили данные?» Толстяк со шкиперской бородкой. Фотографировал группу студентов. Он прицелился объективом в Мезенцеву. Она поспешила отвернуться. «Видите ли, группенфюрер». «Ох, простите, мистер Крамп». «Это предприятие далось мне дорогой ценой. Пришлось заплатить порядочную сумму информатору. Золото, камни». Я переправила в СССР фотографическое оборудование, я оплатила перевоз контейнера через советскую границу. Мои помощники рисковали жизнью. — Вы набиваете цену? — на Натюрлих. Париж стоит месы. Полмиллиона, плюс компенсация расходов. Сто тысяч меня вполне удовлетворят». Шилли издал горловой звук. На этот его фирменный кашель, знак недовольства, когда-то заставлял людей бледнеть. «Признаться, я уже жалею, что связался с вами. Я рискую своей репутацией «Репутацией расхохоталась Глафира. «Каким щепетильным вы стали после мая сорок пятого года!» «Впрочем, чтобы вы понимали, какие козыри у меня на руках...» Мезенцева открыла сумочку, достала спичечный коробок, в котором было устроено двойное дно, и там под спичками между слоями папиросной бумаги лежали десять микропленок, которые с огромным риском добыла для нее сестра. «Здесь первая часть документов. Можете проверить, проконсультироваться с вашим начальством, но самые секретные сведения я получу чуть позже». Шилле протянул руку в перчатке, но Мезенцева не спешила отдавать коробок. «Аванс!» Шилле достал из кармана небольшой потрёпанный молитвенник. «Пятьдесят тысяч, а остальное зависит от того, интересен ли нам материал». «Мало, но так и быть. В четверг встретимся в парке, в ресторане «Берег». Надеюсь, к этому времени вы приготовите мой гонорар. Триста тысяч в долларах, остальное — в золотых изделиях». «Я предпочитаю кольца с крупными бриллиантами, изумруды, рубины. Их проще вывести из страны. Только не вздумайте подсунуть мне подделки». Шилле посмотрел на Мезенцеву долгим и мрачным взглядом. «Да вы, правда, сумасшедшая старуха!» Глафира придвинула к нему лицо и зашептала, брызгая слюной. «О, нет, мой господин, просто я безумно хочу выбраться из этой чухонской дыры!» «Всего-то жалкие полмиллиона за буревестник, роскошный военный план, который разрабатывали лучшие умы страны Советов. Новые системы ПВО, схемы их размещения, карта с шахтами базирования — это шикарная сделка, без обмана. Клянусь, ваше начальство будет счастливо заполучить такую добычу». Шилле брезгливо отстранился, платком вытирая щеку. «Мы изучим документы. Вскоре вы получите ответ». Он повернулся, чтобы уйти, но застыл, поднял руку в перчатке. «Кстати, где вы взяли столько крови, чтобы измазать этих крыс?» Мезенцева снова расхохоталась. «Я вылила на них бутыль томатного соуса, отборного американского кетчупа Хайнс. Отличная штука. Даже странно, что основатель был немцем». «Америка — вот кто новый хозяин мира!» «Я рада, что они даже вас заставили работать для блага и процветания США!» Не дослушав Шилле, спускался по ступеням вниз. У подножия смотровой башни расположились кассы стадиона. Туристы и местные толпятся в очереди за билетами. Счастливчики забирают из окошка заранее оплаченный заказ. Мария Савалайнин, жена известного репортера, блондинка, с нежными чертами всегда немного грустного лица, отходит от окошка с билетами в руках. Она в красном дождевом плаще, поверх приталенного узкого платья, в изящных туфельках с перемычками. Мальчик лет одиннадцати, такой же светловолосый и стройный, как мама, ждет ее, задрав голову и глядя на башню. «Алексия», — женщина говорит, — с сыном по-фински. «Мы будем смотреть футбол, плаванги, конные состязания. Ты ведь любишь лошадей?» Мальчик серьезно кивает. Два дня назад муж почему-то стал отговаривать Марию идти на стадион, даже предложил купить путевки и отправить их с Алекси к морю на время Олимпиады. Но это звучало странно. Раньше он говорил, что такое событие нельзя пропустить. Матеас прекрасный муж и любящий отец, их многое связывает. Они почти не ссорятся. Это удивляет закроющицу Лидию Оскаровну и продавщиц, работающих в ателье Мария. Но удивляться нечему. Ссоры бывают в семьях, где страстно любят или ненавидят. А Мария давно живет с замороженным сердцем, не испытывая ни сильной радости, ни печали. В этой северной земле ей спокойно, нет желания стремиться куда-то, что-то менять. Она охладела к политике, разочаровалась в идеях, которым так пылко служила в юности. А смыслом существования стал единственный сын, выношенный в нацистском лагере и рождённый в бараке, чудом спасённый в голоде и болезни. Война проживала ее и выплюнула, бесплодной, застывшей, жаждущей только покоя и мирных домашних занятий. Рассеянно перебирая билеты, она чуть не столкнулась с мужчиной в клетчатом плаще. Он приподнял шляпу и произнес сильным американским акцентом «Пардон ми». Лицо со впалыми щеками, цепкий птичий взгляд. «Нет, этого не может быть». Ужас неуверенности был страшнее узнавания. Мария оглянулась и поняла, что мужчина тоже узнал ее. На ошибки быть не могло. Ей перешел дорогу, Готлип Шилле, офицер СС, начальник тюрьмы Плецензее.